Глава 11. Свидетельство о разводе. Антон. Меня буквально трясёт от злости. Как такое могло произойти со мной, с моей семьёй? Это невозможно, рычу, глядя на зеленоватую бумажку. Свидетельство о расторжении брака. Никогда не думал, что из-за ревности им Упираясь руками в кухонный стол, тяжело дышу, пытаясь успокоиться, а потом хватаюсь за край столешницы и силой поднимаю. Стол с грохотом валится на пол, а вместе с ним и грязные кружки из кофе, которые успели там скопиться за несколько дней. «Сука!» — ору, что есть моча. «Я все равно не могу поверить, что мира так со мной поступила. Садистка, тварь! Она просто слиняла от меня без слов. Растворилась в воздухе, а я...» Оскали я по всему городу, как последний дурак, где только не был. Навестил всех её знакомых по три раза. По предкам её чуть не поселился, вся пытался выяснить, где она, что с ней. Потом я всё же написал заявление о пропаже в полицию, хотя отец и был против, не хотел шумихи. Но мне жена дороже. Каково же было моё удивление, когда выяснил, что она купила в Краснодаре билет до Москвы. Но на этом её след потерялся телефона на так они включила, новую сим-карту не приобрела. Я грешным делом подумал, сгинула моя Мира. Чего проще. Она и здесь-то не слишком хорошо ориентировалась, куда ей одной в Москве. Она ж ни на что не способная. А тут на тебе. Получила своя не наглядной повестку в суд. Я ждал, что она явится туда, хотел поговорить, как-то решить вопрос, но Мира завка в суд так и не явилась прислал своего представителя и на этом всё. Иди Антошка на хрен. Наняла там какого-то ушлого адвокатишку и станцевал на моих костях. Как ещё можно назвать этот фарс в суде? Этот прохвост обтяпался будто в цирке, так и сыпал доводами и терминами. Сколько дней прошло после заседания, я всё не могу отойти, успокоиться. Я согласия не давал, а нас всё равно развели. Детей нет, претенденье на имущество тоже. Так что дело было решено не в мою пользу. Я судье денег хотел дать, чтобы затянул процесс. Так тот не взял. Что вообще странно. Не понимаю, какого хрена в нашей стране такие уродские законы. Какой долбоящер придумал разводить сопрогов, если муж не согласен? Это нарушение прав человека, это полный кирдык. Кирдык тебе, мышь, скрежещу зубами. Найду и прибью на хрен. Никто не смеет бросать Антона Горцова. Главное, даже деньги мне не нужны. За весь период брака пальцем о палец не ударила, на мои средства жила, а то вдруг мне надо ей ничего. Что за бред? Я был ей плохим мужем? Так если бы. Я был офигенным мужем. Я Матвею так заботился о ней, вкалывал как проклятый, каждую копейку в дом, всё в сейф. Те денег же не особо не давал, это да. Но все потому, что она тратить не умеет, а я копил на машину получше. Она же должна понимать такие элементарные вещи, так? К тому же я ей ни разу не изменял, вообще ни единого. А в тот раз с Сонькой секретаршей вообще не считается, я тогда даже не финишировал. Почти. Да и не знала мира про это. Я ей строго-настрого запретил лазить в мой телефон и не ловил ее на этом ни разу. Ее телефон проверял, да. Но мне как мужу положено, по статусу, так сказать. Надо было лучше проверять. Больше её контролировать сейчас бы не сидел один в грязном доме. Ладно. Временами перебарщивал со строгостью, я согласен. Мне это свойственно. Но нормальные жёны из-за такого не уходят. Мне какая-то бракованная досталась ей богу. Может, Мира что-то не так поняла, или кто-то продажку стуканул. Так я ж с ней даже ни разу не шпильнулся. Могла узнать продажку. Тут до меня и доходят. Вот истинная причина, почему мир ушла. Наверняка приревновала, решила меня перевоспитать и сбежала. Девкам свойственно обижаться на всякую хрень. Я раньше думала, она не такая. Но выходит, что именно такая и есть. Точные задашки сто пудов. Потому что ту ересь, которую адвокатишка выдал в качестве причины расторжения брака, просто на голову не натянешь. Не совпадение характеров. Разве причина... Отговорка это не причина. Или вот ещё. Домашняя тирания. Какая в задницу тирании, тирана нашли, ептель. Она головой долбанулась, что ли? Кстати, если Мира решилась на развод из-за Дашки, всё можно разрулить. Когда она пропал, я ж даже к этой девке ни разу не съездил. Всё время только тем и занимался, что искал жену. Незапный иде бодрит. Уже почти сожалеешь, что в очередной раз устроил на кухне погром ставлю стол на место, пялюсь на коричневые разводы на белой поверхности. Вот что я сделаю, хмычу глубоко вздыхая. Я отправлюсь в Москву, найду меру и прибью на хрен. Сначала прибью, а потом спрошу, какого ляда ушла. Если бы она сразу сказала, что узнала про дашку, я бы её разубедил. Я же люблю жену. Мне больше никто не нужен. Мне её не хватает, я её одну хочу, так не делается. Молча никто не сбегает. Она должна понять, что очень жестоко поступила по отношению ко мне. Она ответит за свои действия. Ой, как ответит. А потом я заберу её домой.